Часть 3. Тьма ада. Ночной поцелуй принесет покой, вот только если ночь будет другой. Книга печалей. Глава 34. Встреча. Умывшись и насколько возможно приведя в порядок волосы, Рэйчел вернулась к телефонным будкам и села на обтянутую кожей банкетку, откуда могла видеть всех входящих в гостиницу и спускающихся в казино, которое располагалось несколькими ступеньками ниже. Большинство людей находилось там, где сверкали огни и шла игра, но в холле постоянно появлялись отдельные посетители. Она внимательно разглядывала входящих мужчин. Разумеется, не пыталась увидеть Уитни Гэвиса, потому что понятия не имела, как он выглядит, но беспокоилась, что кто-нибудь может узнать ее по фотографиям из теленовостей. Ей казалось, что везде враги. Окружили ее, сжимают кольцо, и хотя это, скорее всего, была мания преследования, но могла быть также и правда. Она не помнила, чтобы когда-нибудь чувствовала себя такой усталой и несчастной. Нескольких часов, которые ей удалось поспать в Палм-Спрингс, оказалось явно недостаточно для такого сумасшедшего дня. Ноги болели от бесконечного бега и карабканья. Руки ныли и затекли, как будто налились свинцом. Тупая боль чувствовалась в спине от затылка до пояса. Глаза покраснели и слезились. Несмотря на то, что она... Останавливалась в бейкере, чтобы купить упаковку диетической содовой воды, и выпила все шесть банок в пути. Во рту пересохла. — Вы, похоже, совсем выбились из сил, детка, — сказал Уитни Гэвис, делая шаг к банкетке, на которой она сидела. рэйчел вздрогнула. Она видела его в холле, но перенесла свое внимание на других мужчин, уверенная, что он не может быть Уитни Гэвисом. Пяти футов девяти дюймов ростом, на пару дюймов ниже, чем Бен, он был немного поплотнее, пошире в плечах и груди. На нем были белые широкие брюки и светло-голубая хлопчатобумажная вязаная кофта. Эдакий мамайский плейбой, только белого пиджака не хватает. Но левая сторона его лица представляла собой... Месива коричневых и красных шрамов, какие оставляет ожог или глубокая рана, или и то, и другое вместе. Левое ухо изродовано. Ходил он сильно, хромая, как хромают люди с парализованной ногой, или, что вероятнее, с протезом. Левая рука была ампутирована немного ниже локтя. Из короткого рукава рубашки торчала культя. Он рассмеялся, увидев ее удивление. — Видимо, Бенни вас не предупредил. В роли благородного рыцаря-спасителя я оставляю желать много лучшего. Моргая глазами и глядя на него, она произнесла. «Нет, — Нет-нет, я до смерти рада, что вы здесь. Я рада, что у меня есть друг. И, неважно, в смысле, я, не... я уверена, что вы... О, нет, да нет никакой причины, чтобы... Она начала подниматься, потом подумала, что, сидя, ему удобнее, затем сообразила, что не следует его явно жалеть, и в результате то приподнималась, то снова садилась, являя собой жалкое зрелище. Он снова рассмеялся, взял ее за руку своей здоровой рукой и сказал «Успокойтесь, детка, я не обижаюсь». Мне никогда не приходилось встречать человека, которому было бы так наплевать на внешность, как Бенни. Он о вас судит потому, что вы собой представляете и что вы можете дать, а не потому, как вы выглядите и есть ли у вас какие-нибудь физические недостатки. Очень похоже на него забыть сообщить вам о моих, скажем так, особенностях. Я отказываюсь называть их физическими недостатками. И, конечно, у вас есть все основания прийти в замешательство. Думаю, он просто не успел мне сказать, даже если бы и собирался, — возразила она, окончательно решив остаться стоять. Мы так поспешно расстались. Рэйчел удивилась так, потому что Бен рассказал ей, что они с Уитни были вместе во Вьетнаме. Теперь, увидев его печальное состояние, она не могла понять, как он мог быть солдатом. И только потом до нее дошло, что в Южную Азию он уехал здоровым, и именно там оставил руку и ногу. «Бен в порядке?» — спросил Уитни. «Не знаю». «Где он?» «Должен ехать сюда, чтобы встретиться со мной, но точно я не знаю». Неожиданно она с одраганием поняла что это ее Бен не мог вернуться из Вьетнама с изуродованным лицом, без руки и ноги, и мысль эта ошеломила ее. С вечера понедельника, после того, как он так ловко отнял магнум у Винсента Бореска, Рэйчел почти неосознанно стала считать его бесконечно предприимчивым, бесстрашным и, по сути, непобедимым. Иногда она за него боялась, а с той поры, как оставила его в горах у озера Эрохот, беспокоилась постоянно. Но в глубине души ей хотелось верить, что он достаточно находчив и ловок, чтобы избежать беды. Теперь же, увидев в каком состоянии уитник Геви свернулся с войны, Рэйчел внезапно осознала и поверила, что бене смертный человек, такой же хрупкий, как и другие привязанной к жизни такой же тоненькой жалкой ниточкой, на какой и все остальные висят над пустотой и безмолвием. «Эй, вы в порядке?» — окликнул ее Уитни. «Я сейчас все будет нормально», — неуверенно произнесла она. «Просто устала и беспокоюсь. Я бы хотел знать, в чем дело. Правду, а не ту ерунду, что в новостях». «Тут долго придется рассказывать», — ответила она, — «но не здесь». «Да», — согласился он, оглядываясь на проходящих мимо людей, — «не здесь». «Бенни велел мне ждать его в золотом песке». «В мотеле?» «Верно, хорошее место, чтобы спрятаться, я тоже так думаю. Правда, отнюдь не первоклассное удобство. Мне сейчас не до удобств». Он тоже оставил свою машину у служащего на стоянке, и потому при выходе протянул ему сразу две квитанции свою и рычал. За огромным высоким навесом ночь была наполнена дождем и ветром. Молнии сверкали реже, но ливень отнюдь не был серым и бесцветным, во всяком случае рядом с гостиницей. Янтарные желтые огни над входом в Гранд отражались в миллионах капель, И создавалось впечатление, что дождь из расплавленного золота покрывал улицу панцирем достойным ангелов. Сначала пригнали машину Уитни, практически новую Karmann Ghia, за ней следом подъехал Мерседес. Хотя Рейчел и понимала, что привлекает внимание служащих, она настояла на том, чтобы тщательно проверить, нет ли кого в машине или в багажнике. И только потом уселась за руль. Пластиковый пакет с бумагами был на месте, но, честно говоря, она заглядывала под сиденье совсем с другой целью. Она становилась смешной и сознавала это. «Эрик умер или превратился в странное существо, рыскающее по пустыне в сотни миль отсюда?» Он никак не мог выследить ее в Гранде, не мог забраться в машину, зато короткое время, пока она стояла в подземном гараже гостиницы. Тем не менее Рэйчел осторожно заглянула в багажник и с облегчением обнаружила, что он пуст. Она последовала за машиной у Итни на бульвар Фламинго, затем на восток на бульвар Парадис, потом повернула на юг к Тропикане и убежищу, полуразрушенной гостинице «Золотой песок». Даже ночью и в проливной дождь Эрик не рискнул поехать по Южному бульвару этой яркой и причудливой улице которую местные называли «Лентой». Ночь ярко освещалась огромными, высотой в 80 этажей рекламными вывесками. Тысячами раскаленных ламп, которые мигали, пульсировали и сверкали, сотнями миль скрученных неоновых трубок, похожих на светящиеся внутренности гигантской глубоководной рыбы. Слой воды на стекле и ковбойская шляпа с опущенными полями не вполне скрывали его чудовищное лицо от проезжающих мимо автомобилистов. Поэтому он свернул с ленты, В первую попавшуюся улицу, ведущую на восток, задолго до того, как начались гостиницы, сразу после Международного аэропорта. На этой улице гостиниц не было, как не было и моря огней и встречных машин. Объехав кругом, он добрался до бульвара Тропикана. Он подслушал, как Шедвей говорил Рэйчел о гостинице «Золотой песок», и теперь без труда нашел ее на довольно унылом и неухоженном участке бульвара. Это оказалось одноэтажное строение в форме буквы «П» с бассейном в центре и торцами, выходящими на улицу. Иссушенные солнцем деревянные детали нуждались в покраске. Штукатурка растрескалась и покрылась пятнами, а местами осыпалась. Крыша требовала ремонта. Несколько окон без стекол забиты досками. Все вокруг поросло травой. К одной из стен прибило сухие листья и всякий мусор. Сломанная неоновая вывеска, установленная на двух двадцатифутовых стальных столбах у въезда, слегка покачивалась на ветру. По обе стороны от гостиницы на две сотни ярдов ничего не было, сплошные пустыри. Напротив, через улицу, строительная площадка. Несколько домов в разной степени готовности, напоминающие скелеты, мокнущие под дождем. Если не считать редких машин, проезжающих мимо, этот мотель на юго-западной окраине города был относительно изолирован. Свет нигде не горел, значит, Рэйчел еще нет. Где она? Он ехал очень быстро, но, как ему казалось, ее не обгонял. Стоило Эрику подумать о ней, сердце его начинало бешено стучать. Перед глазами плыли красные круги. Он вспомнил о крови, и рот наполнился слюной. Хорошо уже знакомая холодная ярость наполнила все тело кристалликами льда, но он сжал острые, как у акулы, зубы и твердо решил вести себя по возможности разумно. Он оставил свой пикап на обочине, более чем в сотне ярдов от гостиницы, слегка заехав передними колесами в канаву, чтобы создать впечатление, что машину занесло, и ее оставили до утра. Выключил фары, потом мотор. Теперь стук дождя, которому уже не надо было соревноваться со звуком работающего мотора, стал громче. Эрик дождался, когда дорога в обе стороны опустело, распахнул дверцу и вышел в дождь. Он прошлепал по дренажной канаве, наполненной бурлящей коричневой водой, затем через пустырь бегом двинулся к мотелю. Бегом, потому что, появись в этот момент на бульваре машина, ему негде будет спрятаться. На пустыре, кроме нескольких шаров перекати поля, нервно вцепившихся корнями в песчаную землю и покачивающихся на ветру, ничего не росло. Когда он оказался под открытым небом, ему снова захотелось сорвать с себя одежду и отдаться страстному желанию свободно мчаться через ветер и ночь подальше от огней города в дикие места. Но еще более сильное стремление отомстить заставило его подавить это желание, и сосредоточиться на своей задаче. Небольшой офис мотеля размещался в северо-восточном конце строения. Через большое застекленное окно Эрику была видна только часть темной комнаты, смутные контуры пустого ящика для почты, стол с лампы и конторка-портье. В квартиру менеджера где шедвой велел Рэйчел спрятаться, можно было по всей вероятности попасть из офиса. Эрик дернул дверь, ручка целиком исчезла в его огромной кожистой руке. Как он и ожидал, дверь была заперта. Внезапно он увидел свое смутное отражение в мутном стекле. Рогатый демон со сверкающими зубами и уродливыми костяными наростами на лице быстро отвернулся, сдержав готовый вырваться жалобный стон. Он прошел во двор, куда выходили со всех сторон двери комнат мотеля. Света нигде не было, но каким-то образом ему удавалось разглядеть огромное количество подробностей, даже таких, как синий цвет, в который выкрашены двери. Во что бы он там ни превращался, зрение у этого существа Оказалось куда лучше, чем у человека. Над дорожкой, проходящей вдоль сего мотеля, висел покореженный алюминиевый навес, предназначенный для защиты от дождя в плохую погоду. С навеса на край дорожки потоками лила вода, образуя лужи рядом на газоне, почти сплошь заросшим сорняками. Громко шлепая ботинками по воде, Эрик прошел сквозь сорняки к бетонной площадке, Около бассейна. Вода была спущена, но дождь снова начал наполнять его. В более глубоком конце наклонного дна уже скопилось около фута воды. Под водой сверкали с золотом и серебром неуловимые, а может и иллюзорные языки призрачного пламени, искаженные рябью на воде, под которой они горели. Именно в этих огнях было что-то такое, что внушило ему значительно больший страх, чем раньше. Пока он смотрел в черную дуру почти пустого бассейна, он почувствовал неудержимое желание бежать как можно дальше от этого места. Он быстро отвернулся от бассейна. Зайдя под алюминиевый навес и слушая стук дождя, он испытал приступ, Клаустрофобии, как будто его замуровали в жестяную банку. Подошел к двери в комнату 15, ближе к центру мотели, и дернул. Тоже закрыто, но замок старый и ржавый. Он сделал шаг назад и принялся бить по двери ногой. При третьем ударе пришел в такое неистовство от процесса разрушения, что начал пронзительно и безудержно выть. На четвертом ударе замок слетел, и дверь распахнулась со скрежетом искореженного металла. Он вошел. Он помнил, как Шидвей говорил Рэйчел, что электричество в порядке, но не стал зажигать свет. Во-первых, не хотел, чтобы Рэйчел узнала, что он здесь, когда приедет. Во-вторых, его невероятно улучшившееся ночное зрение позволяло ему видеть в темной комнате контуры мебели, и передвигаться, ни на что не натыкаясь. Он тихо прикрыл дверь. Подошел к окну, выходящему во двор, и раздвинул пыльные засаленные занавески на пару дюймов, выглянул в бушующую ночь, где было несколько светлее. Отсюда ему открывался прекрасный вид на торец мотеля и дверь в офис. Когда она приедет, Он увидит ее. Как только она устроится, он схватит ее. Он переступил с ноги на ногу. И сдал тонкий, еле слышный стон нетерпения. Безумно хотелось крови. Амос Захарий Тейт, водитель грузовика с лицом, изрезанным морщинами, прищуренными глазами и ухоженными воинственно торчащими усами, был как две капли воды, похож на человека вне закона, какие когда-то бороздили просторы пустыни на Старом Западе, нападая на повозки и пассажиров-дилижанцев. Однако манеры его больше напоминали кочующего проповедника тех же времен. Говорил он тихо, очень вежливо, приветливо, но чувствовалась в нем железная уверенность в своих убеждениях насчет спасения души через любовь к Иисусу. Он не только бесплатно довез бенна до Лас-Вегаса, но и дал ему шерстяное одеяло, чтобы тот согрелся, так как в кабине работал кондиционер, а Бен промок до костей, угостил кофе из термоса и шоколадкой и дал душевный совет. Он искренне беспокоился, удобно ли Бена, как он себя чувствует. Настоящий добрый самаритянин, смущающийся от изъявлений благодарности и начисто лишенной самоуверенности, которая могла бы придать агрессивный оттенок его зацикленности на Иисусе Христе, идущий впрочем, от души. Кроме того, Ама сразу поверил вранью ранью Бена насчет покалеченной жены, возможно, умирающей в больнице Санрайс в Вегасе. Обычно Амос с уважением относился к земным законам, даже таким пустяковым, как превышение скорости, но в данном случае он сделал исключение и заставил свою махину двигаться со скоростью 65 и даже 70 миль в час. На больше в такую поганую погоду он рискнуть не мог. Сжавшись под теплым шерстяным одеялом, потягивая горячий кофе и пережевывая сладкую шоколадку, Бен горько раздумывал о смерти и возможной потере. Он был благодарен Амосу, и все же ему хотелось, чтобы тот ехал побыстрее. Если любовь, Это то, с помощью чего люди могут приблизиться к бессмертию, а именно так он думал, занимаясь любовью с Рэйчел. Тогда, найдя ее, он получил ключ к бесконечной жизни. Теперь же, на самых ступенях этого рая, ключ вырвали у него из рук. Когда он представлял себе всю тоску жизни без нее, Ему хотелось оттолкнуть Амоса в сторону, самому сесть за руль и полететь в Вегас. Но ему ничего не оставалось, как натянуть повыше одеяло и со все возрастающим унынием наблюдать, как мелькает мимо миля за милей. Квартиры менеджера не пользовались уже больше месяца, и там стоял затхлый запах, не слишком заметный, Но Рэйчел постоянно с отвращением морщила нос. В запахе было что-то от тлена, и она боялась, что через некоторое время ее может затошнить. Большая гостиная, маленькая спальня и крошечная ванная комната. Малюсенькая кухня, тесная и унылая, но полностью оборудованная. Стены, казалось, не красили уже лет десять. Выношенные до основы ковры, обесцвеченный и потрескавшийся линолеум на кухне. Мебель продавленная облупленная, кое-где слопнувшей обшивкой. Посуда на кухне покореженная, поцарапанная и пожелтевшая от времени. — Такого интерьера в Architectural дайджест не увидишь, — сказал Уитни, прислоняясь к холодильнику культей левой руки, а вторую, здоровую, протягивая назад, чтобы воткнуть вилку в розетку. Холодильник немедленно заурчал. Но зато все работает, и вряд ли кто станет здесь вас искать. Пока они ходили по квартире, всюду включая свет, она начала рассказывать ему, что на самом деле скрывается за ордерами на арест ее и Бенни. Теперь они подвинули стулья к кухонному столу пластиковый верх которого был покрыт тонким слоем серой пыли и во многих местах прожжен сигаретами. И она рассказала остальное, так сжато, как сумела. Снаружи стонущий ветер, как измученный зверь, прижимал свою плоскую морду к окнам, как будто хотел услышать ее рассказ или добавить к нему что-то свое. Стоя у окна в комнате пятнадцать, в ожидании Рэйчел, Эрик чувствовал, как огонь внутри разгорается все сильнее. Пот лил с него градом. Он струился по лицу, падал с бровей, вытекал изо всех пор, как будто решил посоревноваться с дождем, стекающим с навеса за окном. Ему казалось, что он стоит в печи, и каждый вздох обжигает его легкие. Повсюду, вокруг него, в каждом углу, плясали фантомные огни, на которые он боялся взглянуть. Кости, казалось, плавились, а плоть была такой горячей, что он не удивился бы, если бы с кончиков его пальцев слетело настоящее пламя. — Плавлюсь! — произнес он гортанным низким голосом, не похожим на человеческий Тающий человек. Внезапно лицо его задвигалось. Его уши на мгновение наполнились кошмарным хрустом и треском, исходящим изнутри его черепа, которые тут же перешли в булькающий, неприятный звук текущей жидкости. Процесс набирал безумную скорость. С ужасом, но одновременно и со злобным возбуждением и дикой демонической радостью, Он ощутил, что его лицо меняется. На несколько секунд шишковатые брови выдвинулись вперед настолько, что лишили его периферийного зрения. Затем они снова уменьшились, растаяли, как сливочное масло. Теперь менялся его нос, рот и челюсти, вытягивая человеческое лицо в уродливое рыло. Ноги больше не держали его. Пришлось отвернуться от окна и с грохотом упасть на колени. Что-то щелкнуло в груди. Чтобы приспособиться к новому рылоподобному лицу, губы сильно растянулись. Он с трудом дотащился до кровати, лег на спину и весь отдался разрушительному, но не слишком неприятному процессу радикальных перемен, как будто со стороны, Он слышал издаваемые им странные звуки, собачье рычание, змеиное шипение и бессмысленные, но легко определяемые звуки издаваемые мужчины при половом оргазме. На какое-то время нахлынула темнота. Когда через несколько минут Эрик немного пришел в себя, то обнаружил, что скатился с кровати и лежит под тем самым окном, где недавно сторожил Рэйчел. Несмотря на то, что его внутренний огонь не стал слабее, и он все еще чувствовал, что его ткани ищут новые формы для каждой части тела, он решительно отодвинул занавески и потянулся к окну. Слабым в свете, руки его казались огромными и покрытыми панцирем, как будто принадлежали Крабу или омару, которому судьба подарила вместо клешней пальцы. Он ухватился за подоконник, подтянулся и встал, прислонился к стеклу, которое сразу же запотело от его судорожного дыхания.